Глава 25. «Бог из машины». Коренная москвичка Зинаида Беляк до сих пор жила в коммуналке. Да нельзя обшарпанную, зато расположенную в престижном центре квартиру можно было 10 раз разменять на две отдельные где-нибудь в спальном районе, если бы не соседи, ни в какую не желавшие поступиться близостью к Кремлю. Отца своего Зина совсем не помнила. Мама последние десять лет заходила только в гости, да и то не чаще одного-двух раз в месяц. А вырастила Зину бабушка, скончавшаяся сразу после поступления внучки в университет. Видимо, не вынесла такого счастья. Девушка осталась совсем одна, и вся ее жизнь сосредоточилась на лекциях и семинарах. Вообще-то Зинаида никогда не была ни отличницей, ни зубрилой, зато слыла бунтарем и вечной заводилой во всех без исключения крупных и мелких проказах с участием окрестной шпаны. С первого класса школы она плелась в отстающих. А потом, уже в восьмом классе, Зинаида вместе с другими одноклассниками случайно зашла на интернет-сайт, где можно было измерить свой коэффициент интеллекта и сравнить его с другими. К искреннему удивлению друзей, вечная троечница Беляк — показала третий результат за всю десятилетнюю историю существования сайта. Тот случай впервые заставил Зину задуматься, кем стать в будущем и как распорядиться своими, как выяснилось, недюжинными мозгами. В школе она до тех пор, мягко говоря, не напрягалась, а тут из любопытства решила проверить собственные возможности и засела за учебу. Пораженные учителя оставили неблагополучной девочке пятерку за пятеркой. Однако нашлись и такие, кто, даже видя несомненные способности рвения, не стали отражать это в отметках, продолжая по инерции оценивать ее на твердую тройку. Обозленная Зинаида одну за другой выиграла районные олимпиады по физике и математике, но, как ни странно, так и осталась в отстающих. От обиды у нее опустились руки и, забросив учебники, девушка снова принялась смотреть в окно вместо классной доски. Мозги будущей студентки вправило знакомство с пареньком из параллельного класса. Придя к нему домой, Зина обнаружила гигантскую библиотеку и потрясающий эрудированного папу ее юного ухажера. Собственно, в этого папу-то она и влюбилась. Игорь Евгеньевич, так звали ее героя, был археологом и мог часами рассказывать о давно исчезнувших городах и цивилизациях, а Зинаида была готова часами служить. В конце концов, с парнем она порвала и лишилась благовидного предлога для свиданий с его отцом, но от своей страсти так и не излечилась. Она навсегда влюбилась в одну сплошную тайну, имя которой «История», и в мечтах видела себя покрытой благородной пылью собственноручно раскопанных курганов и городов. А теперь между Зиной и ее мечтами каменной стеной встал беспечно забытый в классе тетрадный листок. Хотя лекция была посвящена одной из самых захватывающих тем древней истории, античным мифам, она тем не менее носила совершенно прозаическое название, «Сводный каталог богов». Как будто каждый студент мог, прослушав материал, сделать осмысленный выбор и приобрести своего собственного бога, словно товар в магазине. Впрочем, несмотря на столь затрапезное заглавие, лекция вызвала немалый ажиотаж. В аудиторию набились не только учащиеся других групп и даже курсов, но и студенты других факультетов. Глеб с упоением перечислял «небожителей», Сожалею, что краткость курса не позволяет изучить тему достаточно глубоко. Ведь если верить ворону, в одном только Риме насчитывалось около 30 тысяч богов. А Петроний так тут прямо-таки жаловался, что в некоторых городах божеств больше, чем жителей. Несмотря на невероятное стечение народа, стояла полная тишина. «Странно как-то», — подумал Глеб перед самым звонком. «А что же Зинаида Беляк?» «Может, она сегодня отсутствует?» Он оглядел дальние ряды. «Да нет, вон она сидит». Приглядевшись, Глеб понял, в чем причина. Девушка была не похожа на саму себя. Веки опухли, под глазами чернели круги. «Да что это с ней?» Сразу после лекции Глеб подошел к Зинаиде. «Что случилось?» Беляк отвела глаза и прошептала бледными губами. «Да так, ничего». И все-таки. Обычная невезуха. Так же тихо и расплывчато ответила Зинаида. Ясно. Резюмировал Глеб, изобразив обеду. Значит, в моей помощи вы, судя по всему, не нуждаетесь. А вы думаете, что можете помочь? Привычно ощетинилась она и вскинула на него покрасневшие глаза. Они, кстати, при ближайшем рассмотрении оказались светлокарими, искорками, переходящими в серый и очень красивыми. Вся эта заплаканная прелесть густо обрамлялась невиданной длины ресницами. Впрочем, Стольцев ценил эту девочку совсем даже не за симпатичную мордашку. Или он только внушил себе, что ценит ее не за это? Зинаида, вы одна из моих лучших студенток. Я искренне верю, что вас ожидает серьезная научная карьера. Вряд ли, перебила она, это еще почему? Вам разонравилось учиться? Вы недовольны вашим лектором? Зинаида грустно усмехнулась его откровенному кокетству. «Да нет, конечно, учиться я по-прежнему люблю, да и лектора просто обожаю». В ту же секунду девушка разрыдалась. Немного успокоившись и утерев слезы платком Глеба, она рассказала о беседе в кабинете заведующей. Валеева пообещала сделать все, чтобы Зину отчислили. «За неуспеваемость?» — удивился Глеб. «Но ведь ни одного экзамена пока не было». Сессия еще даже не началась, и потом, по университетским правилам, кандидат на отчисление сперва должен завалить не менее трех предметов, так что не волнуйтесь. Но Лариса Васильевна объяснила мне, что студента могут отчислить за плагиат. Так вы списали? насторожился Глеб. Нет, конечно. Тогда какой к черту плагиат? Я тоже не пойму. Но Валеева предъявила мне чью-то тетрадь, там слово в слово написано все как у меня. Зина снова захлюпала носом. Она грозит на этом основании просто не допустить меня к экзаменам. «А вот это уже серьезно. с тоской подумал Глеб. «План мести, придуманный заведующий, груб, но эффективен. Вот злопамятная Грымза!» Зина снова была готова разрыдаться. «Ладно, не паникуй», — сказал он, неожиданно для себя перейдя на «ты». «Я что-нибудь придумаю». Кафедральный собор был посвящен подготовке к зимней зачетно-экзаменационной сессии и начался ровно в 18.00. Заведующая любила пунктуальность и требовала ее от других. После короткого вступления Валиева отметила лучших преподавателей, поставила на вид отстающим и уже переходила к вопросу об успеваемости, когда кто-то, даже не постучавшись, бесцеремонно открыл двери аудитории. «Ну, кого там черти носят?» Сердито подумала заведующая и обернулась, готовая одним взглядом испепелить наглеца, отважившегося прервать ее выступление. К полной неожиданности вошедшим оказался Владимир Круглов, вновь назначенный ректор университета. «Ты бы лучше собственное дерьмо разгребал, а не по кафедрам таскался», подумала Валеева, но вслух приветливо произнесла. «Какой приятный сюрприз!» Ректор махнул рукой, мол, «пожалуйста, продолжайте». Этот нежданный визит несколько расстроил Ларису Васильевну. Новый руководитель ей как-то сразу не понравился. Во-первых, слишком молод, нам тут только детей не хватало. Так Валеева в свое время прокомментировала коллегам итоги этого назначения. Круглов действительно был моложе своего предшественника почти на 20 лет и вовсе не выглядел на свои 50, сохранив на удивление чистый взгляд и какое-то ребяческое выражение лица — А во-вторых, новый ректор все время улыбался, прямо как дитя. И это заведующий тоже совсем не нравилось. Лыбится кстати и не кстати, мандражирует, наверное. Не посеньки шапка-то. Валиева плавно перешла к вопросу об отстающих. Она жаром призвала коллег перестать миндальничать и избавить университет от лентяев и недоумков. Затем Лариса Васильевна торжественно объявила имя первой жертвы. Увлеченный в плагиате первокурсницы Зинаиды Беляк. Тут ректор преподнёс ещё один сюрприз и поднял руку, прося слова. Обескураженная Валеева уступила ему место на трибуне, Произнеся несколько пышных общих фраз и высокопарно сравнив преподавателя со свечой, которая, сгорая сама, светит другим, ректор ко всеобщему изумлению переключился на упомянутую первокурсницу. Заклеймив для порядка плагиат, он, тем не менее, посоветовал руководству кафедры не горячиться и не разбрасываться студентами. Все эти ребята еще при поступлении прошли жесткий отбор, и поэтому каждому нужно дать шанс для защиты своих знаний на первой в жизни сессии. Ректор сделал небольшую паузу и продолжил. А кроме того, насколько я знаю, данная студентка проявила недюжинные способности в ряде дисциплин, и даже вычислила место расположения руин византийского строения, основываясь на одних только спутниковых снимках. Согласитесь, неплохо для первокурсницы. После этих слов ректора Валеева обвела собравшихся полными бешенства глазами. Откуда Круглову известно столько подробностей об успехах этой негодной девчонки? Ее ненавидящий взгляд оптическим прицелом остановился на Стольцеве. «Теперь пощады не жди», — подумал Глеб. Сидевший рядом Буре положил руку ему на плечо, как бы поздравляя и соболезную одновременно. А Круглов напоследок еще больше огорушил Валееву и остальных. А в этой связи предлагаю считать решение, касающееся Зинаиды Беляк, скоропалительным и подлежащим пересмотру. Судя по наступившей тишине, люди в аудитории вообще перестали дышать. Фигуры стоящего на трибуне ректора и как-то сразу съежившийся заведующий образовали единую полную драматизма композицию, достойную резца какого-нибудь античного воятеля. «Деус ex machina, прокомментировал ситуацию Буре, намекая на принятый у античных трагиков прием, когда Бог с помощью хитроумного подъемного механизма спускавшийся с небес в развязке спектакля Разом решал все проблемы героев. Что же касается самого Бога из машины, то он, как ни в чем не бывало, пожелав всем сотрудникам кафедры дальнейших успехов, тут же покинул порядком шокированное собрание. Глеб был больше, чем уверен, что после ректорского вето, наложенного на исключение Беляк, обозленная Валеева очень скоро нападет из-под тишка. Но он и представить не мог, что удар! Будет настолько коварен. Первым, что бросилось Глебу в глаза, была подаренная им картина. Она гордо занимала лучшее в плане освещенности место в кабинете прямо напротив окна. Прилив радости сменился ревностью. А кто, интересно, ее повесил так высоко и аккуратно? Не сама же Бестужева. Нет, тут не обошлось без мужского участия. Черт возьми, но какое право он имеет ревновать? У каждого из нас есть свои маленькие или не такие уж маленькие тайны. В конце концов, даже в Британском музее имеется пресловутый шкаф под номером 55 с грифом «Секретум», а в Неаполитанском музее вообще есть целый зал с табличкой «Габинетто Сегрето», где хранятся откровенно эротические экспонаты, ограниченные к показу. Примечание. Габинетто Сегрето — тайный кабинет. Итальянский. Так почему же такой закрытой кладовой не должно быть место где-нибудь в закоулках Марининой души? Уж лучше пусть все когда-либо бывшие с ней мужчины будут тщательно спрятаны там, и они напоминают о себе предметами, которые могут нести образы, способные больно ранить сердце глеба. Он с ужасом представил себе, что будет, если он возьмется рукой за спинку кровати, на которой спит Марина. О, нет! С усилием выкинув все это из головы, Глеб уселся в кресло. Марина села напротив и просияла подозрительно лучезарной улыбкой. Сама атмосфера сегодня была какой-то наэлектризованной. Того и гляди, ударит молния. Но ничего, успокоил себя Глеб. Они с Бестужевой, судя по многим признакам, заряды явно разноименные, а значит, по идее, просто обязаны притягиваться друг к другу. Поговорив о делах Глеба и проделав пару-тройку упражнений, они неожиданно перешли к обсуждению расследования. Глеб рассказал Марине о странной закономерности в интервалах между убийствами. «Ммм», — задумчиво сказала она, — «интервалы кратны четырем неделям, то есть двадцати восьми дням». «Ну да». «Очень любопытно». «Всегда двадцать восемь?» «В том-то и дело, что нет». Есть отклонения туда-сюда, но буквально на сутки, не больше». Бестужева снова задумалась. «Ты ведь знаешь, что такое ПМС, правда? Чай не в пещере живем. У нас на кафедре есть целая группа барышень, включая заведующую, для которых ПМС вообще перманентное состояние». «Типично мужской шовинизм», — ткнув в Глеба пальцем, сказала Марина. «В общем, слушай». Целая куча моих коллег-психологов уже много лет изучают природу и последствия предменструального синдрома. У него есть несколько классических проявлений: раздражительность, перемены в настроении, плаксивость и агрессивность. Ты это к чему? К тому, что если бы я не слышала, какие преступник чинит зверство и какая у него невероятная сила, я бы сказала, что это женщина. Кто душитель? «Именно. Но я же рассказывал, что все жертвы крепыши, как на подбор, могли бы даже иному здоровому мужику накостылять. Помню, помню. Да, тут явно не бьет. Но все равно я бы со счетов эту теорию не сбрасывала». «Да ты только представь, как я расскажу об этом капитану». «Не хочешь, не рассказывай. Кажется, Марина слегка обиделась, но продолжала размышлять. А еще эти летние перерывы. Но не странно ли?» Как раз тут нет ничего странного. Лучко считает это связано с весенне-осенними обострениями, какие бывают у всех ненормальных. Поверь, в ненормальных я знаю толк как минимум не меньше твоего, Лучко. И скажу, что острота сезонных колебаний сильно преувеличена. Нет, здесь, возможно, другое. Это больше смахивает на каникулы. Что ты хочешь сказать? Именно это — каникулы. Убийца, по-твоему... — Учится в школе? — опешил Глеб. — Да нет же, но он может там работать. — Да, наверное, может. Но в том-то и дело, что все погибшие проживали в разных районах и ходили в разные школы. — Да, снова не бьет. Надо подумать. Она явно не желала сдаваться, и это очень нравилось Глебу. Он ободряюще улыбнулся, как бы приглашая Марину к очередному предположению — но, увы, цепочка захватывающих умозаключений безвременно оборвалась. Оба детектива ужасно проголодались и потому срочно отправились на кухню пить крепкий кофе с хрустящими круассанами, которые Глеб предусмотрительно купил по дороге в дорогущем и всегда набитом посетителями заведении на углу Малой Бронной и Большой Садовой. Волшебный запах, исходивший из дверей этой популярной кондитерской, распространявшийся чуть ли не до самой «Маяковки», временами превосходил вкус продаваемой там выпечки, но противиться такому аромату было решительно невозможно».